Глава двенадцатая. Башмачки. Борясь с трясучкой от холода и адреналина, Яков наконец оделся и проверил в свете фонаря гранатомет. Док, мокрый и молчаливый, стоял рядом, ковыряясь в подсумке с карамелью, которая превратилась в сплошную липкую массу со скользящими в его неловких пальцах обертками. В руке по-прежнему была зажата статуэтка химеры. Сагитай и Яков, пережившие культурный шок от возникшей ситуации, старались не смотреть на Трофима, чтобы по-братски не влепить ему за трещину. Если бы это был вменяемый человек, то быть ему битому даже за десятую часть того, что им пришлось пережить. Но разум, который преобладал над эмоциями, прощал его и где-то втайне посмеивался над ситуацией. Варианты типа «Что было бы, если» адекватный человек позволит себе продумывать только когда будет сидеть дома на кухне с рюмкой горячего чая. А сейчас им нужно было двигаться дальше, уже через реку Десну. И поскольку они оба не были придурками, которые не учатся на своих ошибках, вокруг пояса Трофима была повязана веревка, один конец которой уже привязали к лодке. Сагитай сам проверил узел и каждый ее сантиметр руками. И теперь, ощущая сырость в промокших насквозь берцах, думал, как бы припомнить это доку, когда он поправится. Силы желания на то, чтобы отметить, что док сказал что-то осмысленное, не было. Яков встал. Наконец он был собран и готов. Стуча зубами... Он даже не нашел в себе силы сказать слово, коротко мыкнул, мотая головой в сторону Десны, и пошел первым. Сагитай взгромоздил на себя лодку и свой рюкзак, пошел вторым. Трофим, ведомый на поводке, послушно поплелся в конце, шоркая ногами и иногда что-то тихо булькая. Десну миновали без приключений. Яков хмуро сверлил зомби взглядом, чтобы не пропустить момент, если он вдруг придумает, как опять слиться из лодки. Но на этот раз док сидел тише воды ниже травы, глядя в дно лодки перед собой. Десна в этом месте хоть и была не сильно широка, но 50 метров ее ширины хватит на то, чтобы упрятать незадачливого мертвеца надолго под холодными водами. Причалив к противоположному берегу, вполне себе чистому пляжу, кое-где поросшему цепкой травой, они настороженно, крутя головами, выбрались на сушу. Детектор показывал чистое пространство с некоторыми помутнениями, которые соотносились с колышущимся, поднимавшимся ветром камышом. С некоторым облегчением выдохнув, Яков встал на твердую землю, и перемотал дока веревкой, опоясав его всей ее имеющейся длиной. «Ну что, пошли?» — негромко спросил он. Сагитай пошевелил пальцами ног в мокрых берцах и с досадой цокнул на Трофима. «Пошли!» Берцы промокли насквозь и теперь чавкали при каждом шаге, что делало его передвижение слышимыми, Из с какой-то стороны, если не вникать в суть ситуации, даже комичными. Впереди начинался крупный населенный пункт, Новгород-Северский, с прижизненным населением за 10 тысяч человек. А это означало... Это означало, что им, двум с половиной людям, придется найти машину среди, возможно, сотен или тысяч, или нескольких тысяч единиц гнуса, которые невозможно будет уничтожить с имеющейся у них огневой мощью. Хорошо, если машина найдется сразу на берегу, но весь гнус первой волны перехватывал имеющиеся машины и уезжал на восток, торопясь ворваться в неожидающие их деревни и города, обгоняя новости и предупреждения об эвакуации, обгоняя реакцию военных. Тогда мост еще не был взорван, и по логике машин в деревне может и не быть, это совершенно не успокаивало. Впору было позвонить шефу и спросить, что делать, но связь была только в машине, а машина, соответственно, за двумя реками. Тем не менее, спрятав и замаскировав в кустах лодку, взобравшись по крутоватому подъему наверх, Они, с трудом веря, что делают это, пошли вдоль центральной улицы по правой ее стороне, носящей имя Ивана Багуна. Темень и холодок ночи не вселяли оптимизма в бойцов. Луна, к которой спешили пока еще небольшие облачка, давала кое-какое освещение деревянных и облицованных красным кирпичом домов. Заборы здесь также были в некоторых местах порушены. Теперь бойцы догадывались, кто мог их смять. Также можно было догадаться, зачем. ПНВ давали более детальную картину запустения и обреченности. Первые дома с открытыми воротами манили своей доступностью, но бегло заглянув туда и не увидев машины, они продолжали свой путь. «Может, разделимся?» – предложил Яков. «Ты с другой стороны посмотришь». Сагитай с сомнением посмотрел на напарника. Конечно, он прав. Крадясь только по одной стороне улицы, они теряли кучу шансов обнаружить что-либо полезное и с другой стороны. Если бы найти автомобиль не было так важно, Сагитай хрена с два отошел бы от главного калибра их группы. Но автомобиль был жизненно необходим. Кивнув и пожулькивая мокрыми берцами, Сагитай переместился на другую сторону дороги, к свежему, еще даже не покрашенному штакетнику. За ним начинался следующий двор, где забор был сделан из профлиста. Заглядывая в открытые ворота, он увидел труп собаки на цепи. Еще дальше на боку лежала мертвая и сушеная корова, неестественно вывернувшая голову вверх. Забор из профлиста кончился. И снова начался деревянный штакетник, сквозь который пророс шиповник, чьи черные сухие ягоды на потерявших листьях ветках отвлекали внимание и казались сгустившимися каплями крови на мертвых ветвях. Сагитай прошел по едва заметно хрустевшей черной листве, пригибаясь, чтобы не маячить выше уровня забора. Яков шел параллельно, также пригибаясь ниже своего забора, таща на веревке ученого, который шел прямо и ровно, семафоря своей маковкой любому пользующемуся зрением с той стороны. По большому счету пригибаться смысла не было, но военная привычка не позволяла ходить ровно или выставлять части тела на неконтролируемый сектор. В том, что пригибаться было необязательно, Сагитай убедился тут же. «Чего крадетесь?» Раздался мужской голос сверху. Сагитай замер. Резко развернувшись, взял на прицел что-то над напарником Яков. «Я тебя спрашиваю. Чего крадетесь?» Повторил хриплый мужской голос. Боец понял, что обращаются не к кому-нибудь, а к нему. Он медленно выпрямился и повернулся к говорившему. «Мужик в годах». «Крепкий и широкий, короткая стрижка, лицо в пятнах». «Машину ищем», — скромно ответил он, стараясь незаметно отступить на шаг, чтобы увеличить дистанцию с метра до двух. «Зачем?» — резонно спросило тело и приблизилась к забору вплотную, отчего хрупкие и сушеные веточки начали лопаться и с тихим перестукиванием осыпаться под его весом. «Ехать надо», — тупо ответил Сагитай. «А, и куда это всем надо?» «Все поуезжали. Вон Сашка Потлатов уехал, Федор Кирченко с двадцать пятого. Тот пешком ушел. Тут дом, тут земля, земля кормит», — рассудило тело. «Земля кормит», — согласился Сагитай. «Это дело хорошее. А сам что не уехал?» Осмелился спросить он. «Я-то...» — тело пожало плечами. Веса в нем было за 130 килограмм, и старый деревянный заборчик отозвался потрескиванием на это движение. «Мне не надо. Вот только скотину жалко. Что-то морит ее, и все». Гнос еще не понял ничего. Не понял, кто он и что он. Не задумывался, не ощущал. Пока еще думал, как человек, пока еще считал себя частью человеческого. «Так это...» — Сагитай напустил на себя беззаботный вид. «Машину подскажешь, где найти?» «Да пес его знает. У меня отродясь не было», — довольно ответило тело. «Вон у Кичигинах напротив была. Вольва. Яков уже опустил гранатомет и неподвижно стоял на одном колене. Услышав эти слова, он развернулся и потихоньку двинул во двор напротив. «Только нет ее уже», — удовлетворенно кивнул Гнус. «Пока тут хрены не напали, была у них машина. Как напали, так и дернули ее». Голова Гнуса энергично встряхнулась, подтверждая слово, и хлипкий заборчик, который, видимо, держался только на силе шиповника, пока тот был жив, треснул и вывалился наружу. «Ох, ё!» – воскликнуло тело и провалилось вперед, пытаясь по инерции схватиться за стоящего рядом с ней человека. Сагитай уже сделал шаг в сторону и сдернул ПНВ, который крепился отдельно от шлема и маски. Когда тело, пробежав пару метров, развернулось, то обнаружило, что человек опускает пластиковую маску на лицо. Плоский, современный ПНВ, напоминающий маску и очки для плавания, болтался на шее. В руках автомат, опущенный стволом вниз, в землю перед телом. «Ого!» — оценило тело. «Очевидно, острота ума никогда не была его сильной стороной». «Так вы что? Хренов отсюда выбивать пришли? Так вы опоздали, уехали они все из этих краев». «Скотину мне попортили, вон только спиток свиней осталось, и то, что-то одна издохла. Тело вздохнуло об утрате, поворачиваясь в сторону дома. «Ладно, пойду посмотрю курей. Куры у меня еще там есть, тянет меня к ним». «Так с машиной подскажешь еще кого?» – спросил Сагитай. «Ну там у нас маш-двор есть, там полно всякого» и уазики, и волги, и иномарочная тоже водится, для начальства. Только я что скажу, иномарки они, конечно, хорошо, мягко, да вот только в ремонте...» Тело покачало головой, показывая отрицание. «Только в ремонте к ним лучше не подходи, только хуже сделается. Я там два месяца работал, я знаю». «Спасибо», — чуть поклонившись, сказал Сагитай. «А где маш двор. а маш двор Машдвор-то? Так он...» Тело покрутило головой, словно ему, местному жителю, требовалось тут сориентироваться. «Так вот, прямо пойдете, там справа старое кладбище будет огорожено. Как раз напротив него, через дорогу, там во дворах администрация была, но потом съехала, а место под свои нужды оставила. Там и ищите!» Махнуло тело рукой и пошло прямо через лежащий на земле заборчик и дыру в черном шиповнике в Освояси. Выдохнув, Сагитай двинулся к Якову, мелкими шагами перебежав дорогу. «Они еще не понимают», — громким шепотом сказал он. «Пока у них скотина есть, они еще люди. Привычки держат, понимаешь?» Яков кивнул. «Значит так», — продолжил Сагитай. «Док еще тогда говорил первыми не стрелять, а разговаривать. Если надо, то уйти тихо». Он бросил взгляд на мертвеца, стоящего рядом и сосущего фантик от конфеты. «Давай двинем потихоньку по дороге, может, меньше вопросов будет. Там вежливо спросим, есть ли машина. Помогут ли? Так и уедем». Сагитай выдохнул. Прокрасться незаметно через территорию, полную враждебного гнуса, было невозможно. Их естественные детекторы, подаренные вирусом на генетическом уровне, работали в разы лучше рукотворных. А при таком варианте, который вырисовывался сейчас, шансы раздобыть машину и рвануть на ней дальше были уже приближенными к возможности. «Давай, давай, Сага!» «Ты на язык полегче, ты и потолкуешь». Яков выпрямился и, казалось, тоже выдохнул с облегчением. Он мог бы красться всю дорогу, не особо задумываясь о реальной возможности выбраться из передряги живым, по крайней мере, пока при нем Лера и боеприпасы к ней. Но теперь, когда бой с таким противником, как Гнус, мог и не состояться, у него тоже прибавилось оптимизма. Уже не скрываясь, люди выбрались на середину дороги. Не включая фонарей, они шли по улице, ловя взглядами и слухом появившееся движение. Их появление, словно раздражитель, возмущало среду, временно пришедшую в стабильное состояние после пробуждения перерожденных. В огородах появлялись тени, провожающие их взглядами. Слышались скрипы открываемых дверей, но ни слова человеческой речи. Они просто смотрели на проходящих чужаков. Пораженный мозг еще хранил слишком много человеческих воспоминаний. Воздействие вируса еще не захватило большую часть сознательного, отвечающего за его вируса распространения. Как и все живое – Вирус пытался расширить ареал своего обитания, но сейчас в темноте три идущих человека, один из которых непонятно почему отличался от них, еще не ассоциировались с целью для вируса в бестолковых новоиспеченных носителях. Сотни метров в темноте и в присутствии страшных обитателей территорий они шли по улице. Оглянувшись... Сагитай увидел, что за ними молча следует штук двадцать существ. Слегка сильнее застучало сердце. Хвала военной фармакологии, организм ограничился только таким ускорением, в то время как природой предусмотрено еще с десяток параллельных вариантов, которые сейчас были бы крайне неуместны. «Идут», — негромко сказал Сагитай в спину Якова. Ага. «Что делать?» – переспросил он, не оборачиваясь. «Искать машину». Показалось кладбище. Железный заборчик, заросшее высокой травой поле с крестами. Когда-то давным-давно это была окраина деревни, но постепенно она разрослась, и кладбище оказалось чуть ли не в центре. «Его, конечно, закрыли». Новых могилок не появлялось, но все равно таким неуместным расположением захоронений могли похвастать многие деревни и города. «Давай, док, поднял бы своих, помогли бы, что ли...» Пробурчал гитай, то ли в шутку, то ли исходя из готовности, что идущее за ними тело может выкинуть любой номер. «Бежать нельзя, да и бесполезно. Стрелять еще хуже». А идти вот так, чеканя квакающие шаги, словно монок для посторонних ушей, было на пределе его душевных сил. Он обернулся. Преследующих в темноте и молчании на дистанции 20 метров стало еще больше. Наконец, слева показались небольшие постройки, а за ними более серьезные ангары и открытые настежь ворота. Яков свернул туда. За ним гуськом остальные. С первого взгляда это место было более чем нежелательно для посещений. Внутри, кроме двух скукоженных трупов людей на асфальтированной площадке, огороженной со всех сторон зданиями и забором, ничего не было. Заходить внутрь на территорию без сквозного выхода было глупо, особенно в их положении. Но тут были открытые ангары, «черный зев которых, возможно, скрывал вожделенный автомобиль». «Заходим?» – спросил Яков, не оборачиваясь. «Пошли». Сагитай включил фонарь. «Чего уже теперь маскироваться? За ними прет толпа, ничего еще не понимающего гнуса, человек в тридцать, а то и больше». Яков тоже включил свой налобник. В темноте одного из ангаров отразился свет от таблички госномера автомобиля. С трудом скрывая волнение и стараясь не перейти на бег, он двинул к машине. Сагитай остановился. «Братиш, ты иди и дока с собой возьми, я пока с этими перекурю». Сагитай, как и Яков, не курил уже некоторое время. Как и многие вояки, они курили в учебке, иногда в горячих точках. Но как профессионалы понимали, что дымящаяся сигарета – верная тропинка для врага, который может учуять ее за сотню метров. В то же время были ситуации, когда без сигаретки – ну никак. Поэтому пару штук он имел в нагрудном кармане в жестком портсигаре на пять сигарет с зеркальцем. Он бы и не носил их. Но зеркальце иногда чрезвычайно важная вещь, особенно если в коробочке помещалась надежная бензиновая зажигалка. Яков притянул к себе за плечо Трофима и, подталкивая его вперед, пошел к отсвечивающему номерам автомобилю. Сагитай развернулся и встал лицом к толпе. Свет фонаря осветил десятки лиц мужчин, меньше женщин. Часть из них была в ночной одежде, часть еще в домашней. Очевидно, гнус застал их в то время, когда многие ложились спать. Толпа остановилась. Темные пятна инфекции по всем открытым участкам тела и лицам. Он не спеша полез в нагрудный карман... Достал сигарету, зажигалку и прикурил, оглядывая смотрящую на него как одно живое существо толпу. Он чувствовал, что стоящие напротив были одним жутким животным, некая однородность во взглядах, в затихающих движениях, даже в поворотах головы. «Так», — сказал он, выпустив клуб дыма, — «хорошо, что вы все собрались». «Что у нас на повестке дня?» Толпа молчала. Грань осознанного и неосознанного в них была настолько тонка, что нужно было обращаться к самым простым и жизненным истинам, чтобы разбудить угасающий разум и человеческое сознание. «У нас на повестке дня война!» Он вынул сигарету изо рта и положил автомат на плечо. Вид оружия должен был усилить эффект этого слова. «Посмотрите туда!» — он указал на лежащий у стены труп. Головы синхронно повернулись вслед за пальцем. «Пока вы спали, враг пришел к нашему дому!» — он повысил голос. «Кто такой враг? Как он посмел напасть на нас и отобрать нашу технику и...» Сзади в ангаре послышалось хлопанье двери автомобиля. «И скот! Скот нас кормит!» – закричал гитай. Толпа потеряла ощущение однородности. Гнус начал переглядываться. Послышались невнятные голоса, словно люди стали приходить в себя. «Так вы-то чего пришли?» – послышался мужской голос. Высокий мужчина, ростом с якова, но гораздо менее мускулистый, смотрел на человека из-подлобья. « Мы пришли за добровольцами. Нам нужны добровольцы на войну. Тем, кто пойдет с нами, мы обещаем, Сагитай задумался, чтобы такое пообещать, чтобы они действительно не решили пойти за ними. Нам скотину кормить надо, — послышался возмущенный женский голос. «Если у кого есть хозяйство, те могут не ходить, а у кого нет, надо идти и сложить голову за всех тех, у кого есть хозяйство», громко объявил Сагитай. Человеческая натура выскользнула из лап вируса. Понятия «хозяйство, которое кормит», и «смерть ради других», ради тех, у кого есть хозяйство, перекликались с механизмами выживания вируса. Выбор между едой или смертью даже для существ скупированной логикой оказался прост. «Мы не пойдем», — раздались голоса. «Но надо сложить голову, обязательно надо», — громко повторился Гитай. Вирусу, заставляющему человека действовать в его интересах на основании информации, имеющейся у самого носителя, не понравилось предложение. И он, повинуясь человеческому желанию остаться при Харчах, развернул тела. Сам иди, послышались голоса от уже развернувшихся тел. Земля кормит, негромко сказал Сагитай. Кормит, подхватило несколько голосов. Гнус, шаркая ногами, начал расходиться. Сагитай выдохнул. Сигарета, которую он так и держал между пальцев, и наполовину. Уронив, он размазал ее по асфальту, проводил взглядом последнего из уходящих и бросился в ангар. В ангаре стояли две машины и корпус от небольшого трактора. Все остальное было или в полях, или растаскано гнусом. Яков, стоявший за открытым капотом, вынырнул лучом фонаря на напарника и углубился обратно. Сагитай подошел к нему. «Аккумулятора нет», — сказал он. «А там...» — кивнул на другую машину Сагитай. «Там мертвый». Сагитай бросился на выход, чтобы заглянуть в другие ангары. Полупустые ремонтные мастерские, закрытые ворота без признаков заезда машин, которые определяются по шершавости асфальта и блестящим уголкам порога. «Ничего». Разворачиваясь, он столкнулся нос к носу с Трофимом, который, как ни странно, тихо подошел к нему со спины и встал вплотную, интересуясь, что это тут боец ищет, щупая голой рукой асфальт. «Фух, наука!» — чуть вздрогнув, выдохнулся гитай. Яков тоже закончил осмотр своей стороны и подходил к напарнику. «Нет ничего», — негромко констатировал он. «Надо искать!» «Наука, смотри, в себя вроде приходит», — указывая на Дока, сказал Сагитай. «Ага, вроде полегче двигаться стал. Наверное, быстро отойдет. Он же третья «Б» категория вроде как», — подумав, вспомнил Яков. «Ладно, пошли. Мы с тобой только в категорию гнуса можем переквалифицироваться, если машину не найдем». Троица выключила фонари и пошла на выход через пустой двор с лежащими и сушенными трупами двух людей. Трупы не пахли и не разлагались. Отсутствие на них и в них живых бактерий надолго задержит разрушение тел. Выйдя из маш двора, Яков остановился, не стремясь выходить на открытое пространство. «Может, дворами пойдем?» — предложил он. «Может, там, у кого найдется?» Сагитай молча кивнул и махнул рукой вправо, в обход Маш-двора. Глаза постепенно привыкли к темноте. Луна, которая то открывалась, то закрывалась небольшими облачками, сносно освещала, по крайней мере, улицу Садовую, по которой они шли. Типичная неасфальтированная деревенская улочка, вдоль которой утром могли бы прогонять коров на пастбище, а днем гулять куры. Вишни, посаженные кем-то вдоль одного из заборчиков, здорово бы украшали улицу, если бы уже не стояли мертвыми, точной копией самих себя при жизни. Буквально на глазах листья начали один за другим отрываться и падать. Новая единица гнуса пробудилась. Здесь заборы были большей частью или просматривающимися насквозь, или низкими, и Яков без труда осматривал все, что находилось за ними. Миновав шесть дворов, он приподнялся и замер, оглядывая то, что открывалось взору. Затем, оглянувшись на Сагитая, махнул рукой, указав жестом следовать за ним. открыв калитку. Они, пригнувшись, за исключением гордо идущего Трофима, проникли внутрь. Слева располагался огород с выкопанной картошкой, несколькими мертвыми яблонями и неопределенными мертвыми кустами, листва с которых еще раньше облетела черным кружевом, а справа стоял выбеленный дом с шиферной крышей. Тропинка вела между огородом и домом и затем сворачивала вправо, к крыльцу. Вдоль тропинки по обеим сторонам располагались крашеные шины, используемые как клумбы для превратившихся в черную труху цветов. Все шины были одного размера, и, очевидно, это дало Якову основание проверить двор на наличие транспорта. Двор, территория которого была обширна, имел накатанный выход автомобильной колеи. Прямо перед домом... В 20 метрах стояла баня, рядом с ней канура, цепь которой уходила в будку. Несколько деревьев росли отдельной кучкой, а за ними тянулись сараи, перед которыми стоял тентованный 469-й УАЗ. Это все они увидели через ПНВ, которые сейчас позволяли сильно сэкономить время при осмотре. А вот на скамейке возле крыльца сидела женщина в темном платье и платке на плечах. Лет 40, полная, глядящая перед собой в никуда. Увидев ее, бойцы замерли на секунду, но через мгновение Сагитай снял ПНВ, натянул щиток и подошел к ней. Доброй ночи! Слегка откашлявшись, вежливо поприветствовал он. Хозяин дома. Женщина посмотрела на него. Лицо в пятнах, в глазах такое выражение утраты и скорби, что ему стало не по себе. Ничего не ответив, она вновь уставилась перед собой, комкая что-то в руках. «Хозяйка, мы тогда машину посмотрим?» Еще раз спросил Сагитай и, не дождавшись ответа, отступил. Мало ли что у нее в голове. Кроме того, УАЗ наверняка принадлежал мужчине. А наткнуться на хозяина, которому точно не понравится, что его машину обступили чужаки, было чревато конфликтом. Яков зашагал к уазику, стоявшему к ним кормой. Капот машины был поднят. Заглянув внутрь, он увидел, что выхлопной коллектор откручен. Быстро проверил кабину. Ключи в замке, АКБ на месте. Повернув ключом, Яков обнаружил, что все нехитрые приборы внедорожника работают. «Должен быть на ходу», — негромко сказал он приблизившемуся Сагитаю. «Только чего коллектор снят? Но такой далеко не уедешь, за километры слышно будет». Оглядев еще раз двигатель, он кинул взгляд на стоявший недалеко навес под которым стоял верстак, захламленный инструментом, канистрами из-под масла и прочим. Посередине верстака лежал лист паранита с воткнутыми в него ножницами. Хозяин вырезал прокладку под секущий коллектор, когда его навестил Гнус. Люди совершенно не были готовы. Стремительность Гнуса была очевидна. Включив налобник и отставив Леру в сторону, Яков принялся доделывать то, что не смог доделать хозяин. Орудуя тупыми ножницами по заранее обведенному контуру, он принялся за работу. Ножницы были мало того, что тупыми, так еще и разболтанными, а паранит — металлизированным, и процесс шел туго. Но сейчас, по-видимому, это был самый верный вариант. Сагитай тем временем нашел в машине непочатую бутылку минералки, и, шикнув крышкой, присосался к горлышку. Яков помахал рукой, подзывая товарища. «Дай попить», — негромко попросил он. О половине в полторашку они выдохнули. Только сейчас, поняв, как им на самом деле хотелось пить и как темна и холодна ночь, Сагитай двинулся по сараям в поисках бензина, и через пару минут послышалось бульканье жидкости в канистре. «Порядок», – сказал он удовлетворенно, выходя из темноты сарая с двумя железными канистрами в руках. Якову оставалось лишь прорезать отверстия. Пробойник на 10 мм лежал тут же, и самым верным и простым способом было воспользоваться им и молотком, что в тишине ночи дало бы определенный шум, но выковыривать их имеющимися ножницами был вообще крайний вариант. Поняв друг друга, они приладили инструмент и с нескольких ударов пробили отверстие под шпильки, справедливо опасаясь, как бы на несвойственный для гноса хозяйственный шум не появились соседи. Еще несколько минут работы, и выхлопной коллектор притягивается отложенными аккуратным хозяином гайками. Установка корпуса воздушного фильтра, несколько контрольных подергиваний. «Или мы на халяву пошабашили, или все обошлось», — хмыкнул Сагитай. Яков вытер руки тряпкой, надел перчатки и, взяв оружие, полез за руль. Щелкнуло втягивающее, и стартер, весело крутнув двигатель, разбудил аппарат. Радостно сжав кулаки, Сагитай поторопил Дока в машину, сам сев на место спереди, рядом с водителем. Яков дал заднюю. Коробка без синхронизаторов на заднюю передачу издала треск, и внедорожник, поскрипывая кузовом, сдал назад. Включив фары, Яков начал разворачиваться, но тут фары осветили крыльцо дома. На верхних ступеньках посреди хозяйских колош и сапог стоял ряд детских сандалей и ботинок разного размера. Сердце замерло и сжалось. Сидящая на скамейке женщина все так же смотрела перед собой, и яркий свет автомобиля нисколько не слепил ее. Синий дымок выхлопа и пыли с под колес, несомые ветром, создали прозрачную дымку в свете фар, окутывавшую одинокую фигуру. Несколько секунд. Яков смотрел на это, задержав дыхание, а потом понял страшную правду – В руках женщина мела детский башмачок, совсем крохотный. Были ли ее дети пожраны гнусом или вновь пробужденными, или ею самой, неизвестно. Но человеческая в ней, испытывая жутчайшую боль, боролась с тем посторонним, что заполняло ее разум. Яков вышел, позабыв оружие. Сагитай, подхватив гранатомет, выскочил следом. «Ты понимаешь, старик?» — голос Якова дрожал. «Ты понимаешь, что сейчас с ней творится?» Он посмотрел на ряд башмачков разных размеров на верхней ступени крыльца. С трудом вздохнув, он сделал шаг к женщине. «Я помогу тебе, мать!» Она взглянула на него. Страх и страдания. Она уже не могла плакать. Но глаза, разбитые коричневыми прожилками, все еще смотрели по-человечески, с тоской и мольбой о помощи. Он отстегнул гранату и распрямил усики. «На вот, гранатку! Мы отъедем, а ты колечко выдерни и вот так к сердцу прижми, мать! Оно и перестанет! Ты прости нас! Не уследили, мать!» Сагитай посмотрел на Якова, с его подбородка сорвалась слеза. «Прости, слышишь?» Она едва заметно кивнула. Он вложил ей гранату в руки и, отступив, пошел в машину. Уазик, рыкнув двигателем, круто развернулся и, рассекая ночь фарами, ринулся прочь. Отъехав метров на сто, они услышали взрыв. Дорога вела на основную, выводящую из населенного пункта трассу. Яков с силой ударил по рулю, заставив его жалобно тренькнуть. Затем еще раз и еще. Сагитай еще не видел своего друга в таком состоянии. «Док, я тебя на горбу дотащу», — прорычал Яков. «Я тебя на зубах в зону доставлю. Ты только поправься». «Ты только вырежи всю эту гнусь под корень, слышишь, док?» «Заклинаю! Выскреби эту заразу, док! Ведь ты сможешь, док! Но ответь! Не молчи, док!» Яков резко нажал на тормоз и обернулся к Трофиму. Тот смотрел прямо на него. Лицо было серьезным и спокойным. Голубые глаза, которые ранее были подернуты белесой дымкой смерти, выглядели чистыми и как будто живыми. — Да, — едва слышно ответил он.